Глава десятая. Возвратились даже быстрее, чем плыли вниз по течению. Я потребовал от капитана поставить паруса и хорошенько разогнал приличный такой ветерок, подгонявший галеру не хуже, чем мощный дизель. Только успевай, Праф. То, что при всем этом хлестал проливной дождь, секло градом и волны смывали с берега мусор в виде веток и хвои, так это побочный эффект, не имеющий никакого значения. И кстати сказать, мне не пришлось стоять на палубе и сосредоточенно поддерживать движение воздушных масс. Я лежал на кровати и мысленно представлял, как всё это происходит. И честно скажу, мне ужасно нравилось моё новообретённое умение, гораздо больше, чем умение кидать огненные шары и зажигать неприятелей плазменной сетью. Всё-таки от воздушного колдовства больше проко, чем от огненных игр. Дождь всегда нужен полям, особенно если они находятся в зоне рискованного земледелия. Так, например, в моём мире назывались степи за Волгой. Да и все степи, что там имелись. То есть, посадишь зерно в землю, и не факт, что оно прорастёт. А если и прорастёт, не факт, что растение не засохнет чуть позже. И что ты сможешь убрать урожай, а его не унесёт налетевшей пылевой бурей. Когда мы покидали корабль, я видел, как капитан Галера сделал знак поклонения создателю, радуясь освобождению от опасных пассажиров. Вообще-то я не собирался ему ничего делать плохого. Знано, что он человек подневольный, не мог отказать инквизиторам. Однако он был одним из участников нашего захвата, так что по-хорошему должен был огрести по полной. Захоте я ему отомстить, что бы он мог сделать, но я не захотел. Мы забрали имущество инквизиторов. У них с собой оказалось наличие очень даже кругленькой суммы и в монетах, и в банковских векселях на предъявителя. В городе имелся имперский банк, так что я мог в любой момент обналичить эти векселя. Их было на пятьдесят тысяч золотых, и это даже не круглянка, это огромная сумма в этом мире. Зачем, куда вез такие деньги магистр инквизиции, я не знаю, да и не хочу знать. Может, собирался передать деньги местным инквизиторам, но из-за спешки не смог этого сделать. Очень уж он спешил попасть на корабль вместе со мной, слишком ценная добыча. Могли ведь и не дать увести, если бы сообразили стрелять в спину. Никакая магия не спасет от выстрела в спину. И ни один человек не сможет не спать несколько дней кряду. Если бы Максим и Кендалл сообразили, как надо действовать, инквизиторы не ушли бы живыми, наверное. Мне так кажется. В общем, все мы сглупили, но теперь возвращаемся домой с победой, если только так можно это все назвать. Почему это сомнительная победа? Да все очевидно. Во-первых, я засветился, потеряв наведенную магическую маску. А значит теперь все знают, что я жив и нахожусь у себя в замке, и теперь я просто мед для мух, не более и не менее. Во-вторых, мы убили инквизиторов, а значит теперь нашим врагом является самая могущественная организация империи. Впрочем, с другой стороны, а что, раз до этого эта организация не была нашим врагом, нашим, потому что Максим и Кендалл мои люди, а значит заплатят по счетам так же, как и я, пунтовщик. Теперь наши с ними судьбы свиты в одну веревку. Итак, о том, что случилось на судне и в замке, в скорости узнает вся империя, и в том числе ее глава. И мне придется сидеть в замке без вылазна. По крайней мере, они все так думают. Следует ждать карательный экспедиционный корпус, который попытается поставить меня на место, вернее, положить в семейный склеп положить. Но это случится только после того, как прекратится нашествие степняков. Это совершенно очевидно. И я не могу назвать императора и его сына идиотами, а значит, легко будет проследить ход их мыслей. А думать они будут так. Скоро нашествие степняков, и конта первыми попадут под удар орды. Так зачем тогда нам тратить ресурсы, если дикари всё сделают за нас? Дождёмся, когда конта и степняки как можно больше покрошат друг друга. Придём и добьём оставшихся. Хороший план. элегантный и эффективный. Мы ехали по улицам города на лошадях, принадлежащих ранним инквизиторам, и нас никто не узнавал. Плащи с капюшонами скрывали лица, но ну а лошади, они лошади и есть и ничем не отличаются от других лошадей. Плащи не вызвали удивления, потому что после моего вмешательства в природу в городе и вокруг него шёл бесконечный тягучий дождь, уже превративший канавы вдоль улиц в полноводные ручьи. А пыль на немощёных улицах окраины вжитку и вонючую грязь. Паром не работал. Паромщики сидели в своём домишке и ждали, когда выглянет солнце и успокоится ветер. Не опасный для парома, но холодный и неприятный. Не любит здесь ни народ холодных дождей и ветров, привыкли к жаре и пыли. А я вот наслаждался, вдыхая прохладный, напоённый дождевыми каплями воздух, и ничуть меня дождь не напрягает. Я даже порадовался, что устроил такой потрясающий катаклизм. Пока степь не просохнет, армия степняков никуда не двинется. Месить грязь это не в привычках степных воинов. Кианда и Максим едва не пинками выгнали паромщиков под дождь, и те, ворча и оглядываясь на своих обидчиков, поплыли к паромной платформе, на которую мы скоро и вдрузились. Да, что-то я раскачигарил стихию. Под ногами чавкующая грязь, с небес потоки ледяной воды, если не подковы. Лошади пяток раз точно грохнулись бы на бок. Хорошо, что в сумах инквизиторов нашлись плащи, закрывающие нас с ног до головы. Специфические такие плащи, чёрные, инквизиторские. Теперь мы похожи на здоровенных чёрных ворон, усевшихся на лошадей. Двери замка закрыты, и как бы мы ни стучали, никто не собирается нам открывать. И это при том, что явно нас видели со стен и в смотровые отверстия. Я вдруг с опаской подумал о том, Что как бы ещё ирболетного болтани получить в мягкое брюхо. В нашем замке явно недолюбливают инквизицию. Небось решили, чтоб пускай инквизиторы потусуются под дождём, мол не заметили, как они там у дверей стояли. Ну вот посмотрели и всё тут, а вось свалит свою на руины, будут бродить по замку как стаи шакалов. Пришлось кендул ускидывать плащ и вопить, перекрывая шум ливня. Только после этого ворота медленно поднялись. Из-за опущённой решёткой появилась знакомая фигура. Это кто? Кендл, это точно ты? Лази из горана, у тебя что, глаза повылазили? Открывай, демоны тебя разери. Мы тут уже целую вечность под дверью толчёмся, замёрзли мы, вошь, уж так. Слава создателю. Махнул рукой старый вояка. А мы уж думали, не дождётесь. Усмехнулся Кендл. Его улыбка означала высшую степень веселья. Он редко улыбался, и тем более хохотал. Мы проехали через ворота, въехали под навес возле конюшни. Я спрыгнул с лошади и мысленно сказал: "Хватит дрыгнуть, вылезай, ленивый кот". Не такой уж и ленивый. Мыкнул уго, и толкнув не застёгнутую крышку перемётной суммы, выбрался наружу. Огромный, чёрный, блестящий, как первоклассный антрацит. Он был прекрасен. потянулся под взглядами обалдевшей стражи и сбежавшейся прислуги и протяжно зевнув уселся и стал разглядывать собравшуюся толпу. Толпа протяжно вздохнула, а потом я снял капюшон. Нет, не скажу, чтобы все пали ниц и даже на колени не опустились, хотя был самый подходящий момент. Ну как в кино. Все так поразились, прослезились и прямо ко мне ручку целовать, типа: "Хозяин, наконец-то". Ничего такого увы не было. Но народ как-то сразу расслабился, что ли? Может, это моя эмпатия сработала? Вот почувствовал облегчение толпы и да и все тут. А потом посмотрел и когда успели набежать, да тут весь гарнизон собрался, слуги, рабы, даже собаки идти собрались. Кстати, одна попыталась тягнуть на угу, но когда тот двинулся к ней, подняв трубой хвост, тут же ретировалась, взвизгнув и поджав хвост. Не ее уровень точно. Всем привет. Неловко сказал я, окидывая молчащую толпу взглядом. Не ждали? И не дожидаясь ответа, тут же добавил. Ну вот и я. Теперь я глава клана Конта, а значит, ваш хозяин. Нравится вам это или нет? Сразу же хочу сказать. Нахожусь в розыске по обвинению в заговоре против императора. А ещё недавно я убил троих инквизиторов. По толпе прошёл шепоток и снова воцарилась тишина. Такая сочный, такая глухая, что было слышно, как по крыше навеса стучат крупные капли, и как дышат люди из артак, из которых поднимался порог. Похоже, что температура снизилась до таких величин, которых тут никак не могли ожидать. Моя вина. С воздухом надо работать умело. Получилось так, как если бы кто-то пытался нарубить хлеба топором, и столешница в хлам, и хлеб разлетелся по комнате. Ну так что мне? Меня никто не учил работать с воздушными массами. Всё по наитию, самовучкой, так что нечего меня винить. Да и не до тонкостей мне было. Попробую потом потренироваться, но не сейчас. Когда-нибудь. Итак, все те, кто боится последствий, кто не будет стоять за меня, можете покинуть замок прямо сейчас, пока не стало поздно. Если останетесь и вдруг предадите меня в разгар битвы, убью на месте. Вопросы есть? Молчание. Никто не пожелал выйти вперёд и сказать, что не будет мне служить. Бояться? Не бойтесь, откажитесь, ничего вам не будет. Просто уйдете и все. Есть желающие? Нет, господин глава, раздался голос Лазиса. Мы будем вам служить, пока живы и пока есть силы. Даже если к нам притащится вся имперская гвардия. Стражники, которые стояли и мокри под дождем закивали, улыбались, и я вдруг с очевидной ясностью осознал, что скоро многих из них не будет в живых. Молодые парни, взрослые, полуседые мужчины, скоро на кладбище возле замка прибавится могил. И ничего с этим не поделать. Они сами выбрали свою судьбу и свою службу. Я же вам говорила. Я видела, видела. Это был господин Альгис. А вы мне не верили. Голос девушки звенел, в нём чувствовалась искренняя радость. Я знала, знала, что он вернётся. Да, это была та девушка, которую я вылечил. Всё-таки она меня запомнила. Ну что ж, пусть, как её там зовут. Не помню я имени. Никогда не обращал на неё внимания, ну и неважно. Пусть теперь прислуживает мне. Как тебя звать? Поманил я девушку. Ильга, Ильга Норис. Девушка поклонилась, по её щекам текли капли дождевой воды, и мне вдруг показалось, что она плачет. Но нет. Губы её улыбались, и на порозовевших от холода щеках девчонки эти такие симпатичные ямочки. Красивая, да. И правда, очень похожа на Барби, как сестра. Так бывает. Илга, будешь мне служить, приказал я, и девушка поклонилась. Приготовь мне горячую воду, ванну пусть принесут, поесть приготовят и постель перестелят. И на ложнице моей где? А, вон вижу. Пусть тебе помогают. А пока все расходитесь по своим делам, кроме Гарана. Лазис, ты сейчас тут команда логарнизоном. Да кто же ещё, вздохнул помощник лордефика. Я тут самый опытный. А когда инквизиторы вас повязали и быстро свалили, они не оставили никаких распоряжений, что нам делать и кто тут теперь командует. Так что пришлось мне брать власть в свои руки. Без проблем? махнул я моим спутником, и мы пошли по замковой площади к входу в здание, разбрызгивая сапогами лужи между булыжниками. Ну как без проблем? туманно пояснил Лазис. Было, конечно, Пара ребят решили, что теперь власти нет, значит они тут главные, потому как большие и сильные. Пришлось им пояснить, кто в доме хозяин. Живы? с интересом осведомился Кендалл. Ну, почти. усмехнулся Ладис. Даже кости целы. Так, слегка помял, навёл порядок, стал ждать. Чего ждать? усмехнулся я. Да чего ждать? Чё-нибудь? пожал плечами Гаран и вздохнул. Кто-то ведь должен поддерживать порядок в доме, пока нет хозяев. Ну вот я и поддерживал. Честно сказать, подозревал, что вы как-нибудь да выкрутитесь. Я всегда знал, господин Альгис, что вы Давай на ты, сказал я. И без господина. Продолжай. В общем, я всегда считал тебя хитрым парнишкой, который всем ещё надаёт по ушам. Эти идиоты, в том числе твой покойный Папаша. Прости, Альгис. Твой Папаша не видел очевидного. А я ему всегда говорил, у парня большое будущее. Кстати, Кендел, ты тоже ни хрена не видел. Каюсь, не видел, вздохнул Кендел. Ольгес всегда был хорош и на мечах, и умом отличался. Но я и представить не мог, что был. В общем, дурак был. Давайте ближе к делу, поморщился я. Мои замечательные способности обсудите потом на досуге. Что случилось во время нашего отсутствия? Было что-то заслуживающее внимания? Было, господин, вздохнул Гаран. Прискакали пятеро стражников из поста на границе. Нет теперь поста. Эти чудом ушли. Стражу степняки вырезали, прислугу взяли в рабство и убили. Теперь между нами и степью никого. Хорошо хоть дождь пошёл. Степь сейчас сплошное болото, телеги не пройдут. Лошади вязнут и устают, да и ногу могут сломать. Создатель нам благоволит, Я внутренне усмехнулся. Какой к черту создатель? Это я криворукий нагнал сюда туч, да так, что залил водой степь на сотни километров вокруг. А если б не это? Дальше, продолжил Гаран. Приезжали гонцы из города. Городской глава требует пустить в замок лучших людей города, когда появится орда. А еще выделить на защиту города свой отряд. Они собирают ополчение из наемников всех мастей. Вот и от нас требуют участия. Мол клан Контов всегда стоял на защите города. Зато с него и налоги в городскую казну не берут и вообще мы сидим у них на шее, так пускай и послужим. Наглое такое письмо. А еще местная инквизиция нас собирается посетить завтра или послезавтра. Зачем? Вдруг прогудел молчавший до этого Максим. Да зачем нужна инквизиция? выпнув Гаран. Да трахаться до столба и спрашивать его, зачем он занялся чернокнижником. Ну а что еще делает инквизиция? Мозги выедают у людей больше ничего. Не впускать, приказал я и, осмотрев присутствующих, невольно вздохнул. Послушайте, еще раз скажу, вы вообще понимаете, что дальше будет? Я сбросил маску не по своей воле, но сбросил. Теперь все знают, что Конто жив и что им правит бунтовщик, которого разыскивает империя. Все, кто меня поддерживает, становятся бунтовщиками. Может, вам уйти пока ещё можно. Ты смеёшься, глава. Пожалуй, ты, Микендл. Во-первых, я дал клятву служить клану Конта. Пока же и хоть один из клана клятва действует. И кроме того, да, я уже бунтафик. Мы с тобой убили инквизиторов. Да, да, ты убил. Но кто это знает, кроме нас? Были вместе То же самое касается Максима. А если б не убили, все видели, как мы пытались тебя отбить во дворе замка. Все знают, что мы пошли против инквизиции. Так о чем речь? О том, что, скорее всего, у меня нет будущего. Сухо заметил я. С вами все понятно. Гарант, ты, ты ведь не нападал на инквизиторов. Ты можешь уйти. Куда? Усмехнулся старый во яка. Мой дом тут, в замке. Тут я и умру. Кроме того, я тоже давал клятву конта, а значит, должен служить. И насчёт того, что они нападал, я ведь не пустил в замок инквизиторов из города. А ещё дал ответ городскому бургомистру, чтобы он шёл взад со своими требованиями и чтобы не появлялся у замка, а то получит стрелу в задницу. Так кто я? Монташ и х само собой. Мы тут все такие замолчали. На мозаичное красно-сине-зелёное окно бился ветер, стучал крупными каплями дождь. Над столом горел магический светильник, прикреплённый к специальной люстре. В кресле сопел Угу, время от времени шевеля ушами. И на душе у меня было грустно и светло. В отличие от Альгиса, у меня есть друзья, которые пойдут со мной до конца. Только вот справили их вправлией их вправливать во всю эту суматоху. На самом деле, а что мне теперь делать? Нам делать? Друзья, не громко сказал, я нарушаю тишину. Что нам делать? Как думаете? Что нас ждёт? Высказывайтесь. Нужно составить план действий. Кендел, ты. Ты как не мастер на дорожее может составить стратегический план действий. Начинай. Первое, что нам предстоит уцелеть после нашествия степи. После паузы начал Кендел. Перед этой задачей меркнут все остальные. Бежать нам некуда. Замок на разграблении мы не оставим, а значит, будем отслеживаться, пока степь не схлонет назад, туда, откуда пришла. А если не схлонет, хмыкнул Гаран, схлоенит. Всегда так было. Пожалуй, тщами Кендл. Пограбят город, поубивают людей, заберут в рабство. Город на какое-то время обезлюдеет. За это время император соберёт армию. Горань: мы остановим степняков, разобьём их, и они откатятся назад ещё на несколько десятков лет. Так было всегда, почему должно измениться? Другой вопрос, сумеем ли мы просидеть за стенами всё это время? Хватит ли нам продовольствия? А ты не думал, что в этот раз стены могут и не устоять? Горань нахмурился. Знаешь, что рассказали выжившие пограничники? Собиратель родов согнал всех колдунов-шаманов, что у них имелись в степи. И теперь они идут вместе с Ордой, их сотни. Они снесли стены пограничного поста за несколько ударов сердца, а потом выжгли весь гарнизон, за исключением тех, кто сумел прорваться. Надо будет поговорить с уцелевшими. Вспомнил я и приказал Максиму: "Приведи их потом сюда, после того, как закончим. Хочу на них посмотреть и переговорить". Итак, степняков разбили. И сколько времени это займёт? Год. примерно Кендолл равнодушно пожал плечами. Склады наполняли, как ты и сказал. Вот только пока нас не было, продукты не возили, а так запасено на несколько лет, если считать только наш гарнизон. Если больше будет народу, тогда не знаю. А нужно больше, кивнул я. Горожан сюда, тех, кто может держать оружие в руках. Я верю в крепость стен замка. Его не люди строили, а при течи И они строились с таким запасом прочности, что не людям разрушить эти стены. А вот на защиту стен людей мало. Это ведь придется семьями забирать. Охмурился Кендалл. Представляешь, сколько тут будет людей, сколько нужно воды и продуктов, а где им жить? Одно крыло замка практически не используется, ты это знаешь. Пусть занимают комнаты, устраиваются с условием, что мужчины защищают стены замка, а они будут защищать, ведь здесь их семьи. будут стоять до последнего, защищать детей. Завтра отправишь глашатая на базарную площадь и объявишь о том, что мы принимаем людей с условием, что они будут защищать стены замка. Обучением новичков займёшься ты, Кендл. Ну а кто же ещё? усмехнулся мастер на дороге. Теперь давайте сюда пограничников, поговорим с ними. Интересно будет узнать, как степники стены крепости завалили. Кстати, глава, а что с погодой стало? Осторожно осведомился Гаран. Мне парни тут кое-что сказали, но я так и не понял, это ты её? Я, сознаюсь. Я криво усмехнулся и посмотрел на Гарана. У меня вдруг способности проснулись к управлению ветрами. Я не обучен, вот ты наделал дел. Подгонял корабли, нарушил равновесие. Воно как? Гаран широко раскрыв глаза, смотрел на меня. А я слыхал, что в общем, Папаша твой тебя не хвалил. Не хвалил. Снова скривился я. Я ведь ботаник был. А как же ты стал таким колдуном? Не унимался Гаран. Рассердился очень. Вот в голове щёлкнуло. Обрёл способность, ответил я, не задумываясь. А что я ещё мог ему сказать? Что выпил снадобья, от которого или умирают, или сходят с ума? И что это оно что-то сотворилось в моей голове? И что до этого снадобья некая девица заставила меня глотнуть ещё одного снадобья, от которого тоже можно сдохнуть. И, возможно, именно оно способствовало тому, что я не сдох от второго снадобья. Долго объяснять, рассказывать. Да и зачем? Пусть принимают как факт. Я теперь могу управлять воздушными массами и с помощью воздуха творить всякое непотребство или потребство. Ну это с какой стороны посмотреть. Гаран собирался ещё что-то спросить, но тут в дверь кабинета Мы свихались в кабинет моего отца, постучали. Я откликнулся и в комнату вошли пятеро. Типичные бойцы по границе, обветренные, загорелые лица, жесткие взгляды темных глаз. Там, кстати, много и полукровок в пограничниках. На лицах, руках следы ожогов, но не такие явные и сильные, как я ожидал увидеть. Кто старший? спрашиваю строго, не предлагая вошедшим сесть. Кстати, они с оружием, то вообще-то противоречит правилам клана. Как и к императору все чужие должны входить в кабинет главы без оружия. Потом с этим разберусь. Вижу, Кендел уже наготове, рука на мече. Впрочем, остальные не спят. Малали. Её веском меды на говорит тот, что постарше, с проседью в волосах, явный полукровка, глаза ужеча ему имперца. Салан говор. Как сумели уйти от степняков? Спрашиваю в лоб, глядя в глаза мужчине. Почему-то он мне не нравится, сам не знаю почему. Может, слишком надменное лицо, губы сжаты в ниточку. Что-то с ним не то. Быстро скакали, нас не успели схватить. Также веско отвечает этот самый Салан, и глаза его чуть щурятся, будто у снайпера выбирающего цель. "Брат", мысленный голос Уга полон тревоги. "Это плохой человек. Он желает тебе зла. Он желает зла всем, кто тут. Он хочет вас убить". "Вот как". Быстро скакали, кивая. Быстрее ветра, да? Кендл бросает на меня быстрый взгляд, потом смотрит на Максима, и тот встаёт в дверном проёме. "Да, быстрия ветра", подтверждает мужчина с каменным лицом. "Кто тебя послал?" "Также спокойно и весело спрашиваю я: "Зачем тебя послали?" "Внедриться в ряды защитников замка, открыть ворота врагу." "Почему ты предал?" Он двигался очень быстро, очень. Мгновение и меч в его руках шаг ко мне, замах. И мужчина застывает, скованный затвердевшим воздухом. Остальные тоже схватились за мечи и повалились, обливаясь кровью. Максим двумя ударами уложил двоих. Этот гигант, когда хочет двигаться молниеносно, даже и не поверишь, что такой здоровило, которое весит не меньше ста тридцати килограммов, может так двигаться. Двух других завалил Кендалл, но это не вызывает никаких вопросов. Победитель турниров мечников, что ему двоствникам, пусть даже и опытные, тренированные и умелые. Они даже его меча не сумели коснуться своими ковырялками. Одного вскрыл горло, другого убил уколом в сердце изящным длинным выпадом. Как понял, спокойно осведомился Кендл, вытирая меч об одежду одного из убитых. Не понравился он мне. Отвечаю, не собираясь раскрывать тайну моего кота. Ни к чему им знать, даже Кендлу. Так, на всякий случай. Пусть это будет нашей с Угу тайной. Тут ведь ещё и Гаран, а вдруг он по пьянке кому-нибудь болтнёт? Не хочу, чтобы об этом знали многие. Потом как-нибудь расскажу Кенделу и Максиму при случае. Не понравился, повторил я. Глаза бегают, ну и вообще, ожоги слабые, хотя говорят, что ушли чудом обожжённые. Похоже, что ожоги нанесли специально. Если бы их коснулась огненная сеть, они бы с нами не разговаривали. Так, ладно, допросить его надо. Кендалл, ты как? Не боишься руки заморать? Кендалл бесстрастно посмотрел на меня, чуть поджал губы и дернул плечом. Да прошу, все расскажет. Ведь расскажешь, придурок? Придурок стоял с вытаращенными глазами и раскрытым в крике ртом и ничего не мог сказать, по крайней мере сейчас. А может самому допросить? Все-таки меня учили допрашивать, в том числе и с применением специальных средств. Можно с надби сделать. Сыворотку правды, только долго это. Лень. Пусть Кендалл допрашивает, с него не убудет. А я пойду вымоюсь и немного посплю. Одежду сменить нужно. Истрепался, пропотел. Гигиена наша все.